«Скрытые команды» или «Вы могли бы выслушать меня внимательно?» Это первая речевая стратегия НЛП широко распространена в обыденной жизни. Здесь она является основой вежливых просьб при обращении к другому человеку. И вместо того, чтобы отдавать приказ, например, «Подайте мне соль», вы спрашиваете человека, способен ли он выполнить этот приказ. «Вы могли бы подать мне соль?» Модель этой речевой формулы проста. «Вы могли бы сделать это?» Или часто используется вопрос с использованием частицы «не». «Вы не могли бы сделать это?» Впрочем, на эффективности вопроса использования частицы «не», как правило, не сказывается. Вот еще примеры из жизни. «Вы могли бы посмотреть в окно?» «Вы не могли бы дать мне свою ручку?» «Вы не могли бы мне помочь донести это?» Можно использовать другую вариацию этой стратегии. В этом случае вы задаете оппоненту вопрос, способны ли вы попросить его выполнить приказ. «Могу я вас попросить подать мне соль?» Тоже очень простая формула. «Могу ли я попросить вас сделать это?» Естественно, в этой формуле слова «сделать это» вы заменяете словами действия, которые вам необходимы. Вот обычные примеры использования этой вариации. «Могу я попросить вас поддержать эту сумку?» «Мог бы я попросить вас подсказать номер контактного телефона?» «Могу я попросить вас повторить последнее предложение?» Обычно в результате использования этой речевой стратегии вы получаете выполнение команды, хотя изредка вы можете получить ответ «Не мог бы» или «Мог бы, но не буду» или «Можете попросить...» и человек не обращает внимания на вашу просьбу. Другой вариант стратегии – использование оборотов. Знаете ли вы что? Понимаете ли вы что? Осознаете ли вы что? Помните ли вы что? Команда при этом, в сущности, звучит так. Вы знаете, что идет в кинотеатрах? Вы понимаете, что этот выбор наилучший? Осознаете ли вы, что чувствуете себя все лучше и лучше? Эти вопросы, на первый взгляд, являются типичными закрытыми вопросами, поскольку на них легко можно ответить «да» или «нет». Однако слова «знаете», «понимаете», «осознаете» обладают очень интересным эффектом. В результате на вопросы с подобными словами вы, как правило, получаете действие собеседника или более развернутый ответ. В чем здесь фокус? Слова типа «знаете», «понимаете» являются ловушками для сознания и переключают внимание человека на внутренний поиск ощущений и мыслей, связанных с этими словами. То есть человек фокусирует свое внимание на этих словах, а другие слова уходят в подсознание и воспринимаются без критики. Поскольку эти слова характеризуют отражение восприятия во внутреннем мире человека, ответ, как правило, выдает именно содержание этой внутренней картины мира. Так, на вопрос «Вы знаете, что идет в кинотеатрах?» собеседник перечислит все фильмы, которые сейчас идут в кинотеатрах, если, конечно, он об этом знает. На вопрос «Вы замечаете, как улучшается ваше настроение после занятий йогой?» Оппонент, скорее всего, ответит «Замечаю» или «Не замечаю». Но факт того, что настроение его улучшается, автоматически уйдет в подсознание. Я повторю эти полезные для использования слова-ловушки. Осознаете, понимаете, знаете, замечаете, обратили внимание, вспоминаете. Вот еще хорошие примеры использования слов-ловушек в обыденной жизни. Вы обратили внимание, что Иван Иванович сегодня не в духе? И не важно, что вы не обратили внимания. Главное, вы уже поверили в эту информацию. Вы замечаете, что вы выполняете это задание с каждым днем все лучше и лучше? Скрытый комплимент собеседнику. Вне зависимости от ответа собеседника, вы уже проинформировали его о том, что он развивается и растет. А заметил он это или нет – не так важно. Осознаете ли вы, что стали более уверены? Еще одна ловушка. Вопрос предполагает, что вы уже стали более уверенны, Просто можете не осознавать. Сознание будет искать ответ на вопрос, а для бессознательного факт вашей уверенности становится истиной. Вы осознаете всю силу этих слов-ловушек? Эти же приемы также используются и в рекламе, и вот каким образом. Только послушайте. Знаете ли вы, что только у нас, купив одну пару обуви, вы получаете скидку 30% на вторую пару? теперь у вас в распоряжении имеется набор слов, наиболее часто употребляемых при составлении таких вопросов. Подбирая слова из этого набора по смыслу, можно легко и просто составить нужные именно вам. Подведем итоги. Команды, скрытые в вопросах, эффективно воздействуют на сознание и подсознание собеседника и помогают влиять на мысли и действия других людей. Используйте вместо приказа Оборот с вежливой просьбой. Вежливость всегда работает на вас. Если хотите активно пользоваться словами-ловушками, лучше выучить их наизусть и пытаться включать в вопросы, адресованные другим людям.